Добавьте сюда еще и тот факт, что практически все разумные из экипажа этого наемника, кто хоть как-то сталкивался с этой девчонкой, буквально сразу же после разговора с ней начинали вести себя как неадекватные фанатики. Банально превозносили ее и буквально ей поклонялись. Кто мог оказывать на разумных такое влияние? Только какие-то одаренные, очень сильно одаренные,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 Его вынудили так поступить. К тому же они охотились именно за мной. Это я уже понял. Из его оговорок и оговорок этой дамочки. Его нейросеть была настроена так, чтобы постоянно протоколировать подобные процессы и действия. Особенно, когда речь идет о потенциальных контактах с нанимателем. И он после того, что с ним случилось, настройки нейросети не менял. Так что все то, что происходило возле этой дамочки...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 И если его сейчас не погасить зародыша, то аграфам придется очень туго. Насколько мне было известно, несколько сенаторов Федерации Нивэй уже пытались поднять вопрос о том, что было бы неплохо ограничить империю аграф в поставках ресурсов с территории той же Федерации. А вслед за Федерацией в это дело могут запросто вмешаться и представители той же Республики Хагдаан. Тем более, что представители Республики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 Поэтому я и собирался сделать так, чтобы у меня была возможность нивелировать все происходящее и подобное воздействие. Именно этот факт заставил меня задуматься, так как на данный момент я не мог эту дамочку лично допросить. Пока я не знаю того, на каком уровне находится ее дар и какими возможностями обладает, мне опасно рядом с ней находиться.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 выкупят подобную рабыню для своих нужд. Однако я не был уверен в том, что после всего этого кто-то посторонний не узнает про мое участие в случившемся со спалоткой казусе. К тому же про представители этого народа на территории Содружества ходили целые легенды, и уже только поэтому стоило бы к ним относиться с определенной опаской, всего лишь по той причине, что эти разумные действительно могли быть для меня определенной угрозой.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 выполняя любые ее прихоти, и просто ради того, чтобы она позволила им к себе прикоснуться. Вот же фокусница. И как она все это провернула? Не знаю. Но теперь мне надо все это обдумать как следует. Так что этой дамочке придется некоторое время проспать в медкапсуле. Хорошо, что в отличие от меня и возможности моего симбионта она явно не может управлять открытием этого устройства изнутри.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 то есть я могу с ней общаться даже вблизи, но главное в этой ситуации, чтобы мой скаф был полностью закрыт. Получается так, что она что-то распыляет в воздух? Ведь, насколько мне известно для одаренных в данном случае мозгоправов, неважно, то в скафе ты или нет. Хотя, вроде бы и проскакивали слухи о том, что им важно видеть твои глаза. Если же все обстоит именно так, то возникает вопрос.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 Конечно, его секреты могли бы поднять мой собственный рейтинг на территорию той же империи Арвар. Но не стоит забывать о том, что некоторые вещи лучше придержать в тайне. У меня и так клеит конфликт со службой безопасности Федерации. И усугублять его еще больше не стоит. И все из-за того, что для меня это все может закончиться очень плохо. А мне бы этого не хотелось. Так что придется этого агента все же ликвидировать. Хотя денег он мог стоить немало, как специалист на рынке рабов. Но не судьба. Нейросеть пятого поколения тактика минимум три импланта на интеллект на память и на увеличение скорости обмена нейроимпульсами мне все же пригодятся. Хоть и вторичные. Я их тут же изъел из него в медкапсуле. А потом уже по привычке тело этого разумного отправил в криокапсулу. и оставил ее на борту той развалины, в которую постепенно превращался корабль наемников. В ближайшее время этот корабль отправится на ближайшую звезду, чтобы сгореть в ее короне и исчезнуть навсегда для тех, кто может начать задавать неудобные для меня вопросы. Все модули, какие только было возможно, снять я забираю и доставлю их на свою базу. Наемники пока что побудут у меня в гостях. Двигатели этого корабля, которые уцелели,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 Охотник подобрал по пути москитов-разведчиков и направился в сторону выбранной зоны для гиперпрыжка. Хотя я никуда и не торопился, но сейчас корабль шел на крейсерской скорости, хотя и в щадящем режиме для двигателей, поэтому он ушел в прыжок аж через 10 часов после начала разгона. Хотя так, случае необходимости, он мог уйти в прыжок за 6 часов,